Глава одиннадцатая. Тайна некроманта. Ректор Таарис сидел на подушке у камина в позе лотоса и палочками подносил к рту тонкую лапшу. Перед ним стоял низкий столик, на котором в маленькой чашке остывал чай. Огонь разбрасывал искры из очага и помогал старому эльфу размышлять. Звук резких уверенных шагов вырвал магистра из медитации и заставил глубоко вдохнуть, а затем выдохнуть. Так он попытался сохранить спокойствие. «Как ты смеешь врываться сюда?» Спросил он, даже не оборачиваясь. «Вход был закрыт магической печатью. Зачем ты потратил свои силы, взламывая ее? Зная, что здесь не ждут гостей Архиос? Старый волшебник небрежно бросил на пол свиток. «Что это?» Осведомился Тарис. «Письмо от старосты Дардиса», процедил маг. «Я давно не охочусь на чудовищ. Отдай его любому скитальцу!» Эльф взял чашку и пригубил из нее чай. «Я все еще жду ответа на свой вопрос. Как ты смеешь врываться в мои покои?» Я пришел не за тем, чтобы отдать заказ, а за ответами. «А ты, Тарис, я уверен, знаешь их в отличие от всех остальных в Олимпусе. Задай свой вопрос прямо. Не драматизируй. О чем пишет староста?» О том, что никто из скитальцев до сих пор не приехал к нему. И... Несколько дней назад я отправил туда Кайлона. Он уже должен был добраться. Старый эльф пожал плечами. На автостраде случается всякое. Напали грабители, схватили изгои, жажда скитальца завела его в ловушку. К чему гадать? Отправь кого-нибудь по следам мальчика и выясни, что случилось. Ты лучше меня знаешь, что скитальцы обладают правом неприкосновенности. «Единственное, что с ним могло случиться, это твой дьявольский план по устранению конкурента». «Осторожно», — прервал волшебник ректор. «Ты ступаешь по тонкому льду. Обвинение в убийстве можно смыть только кровью, и эта кровь будет не моя». «Расскажи мне, что случилось с мальчиком, и я уйду». Волшебник проговорил это не своим голосом, чужим, холодным, железным. И магическим. «Он в городе призраков!» Ответил ректор завороженно. «Так я и знал!» Рассверепел Архиус. Тарис немедленно пришел в себя, поднял руку и сильный поток сжатого воздуха отбросил седого мага. Он ударился о полку с книгами. Несколько фолиантов упали на лысину волшебника. «Кто дал тебе право использовать голос правды?» Ректор ступал в сторону лежащего на полу волшебника, уверенной и вовсе не старческой походкой. Отвечай, киталец! Ты знаешь, что мне нечего сказать. Архиус поднялся на ноги и ответным движением руки создал едва видимый голубой щит, который обнял все его тело. Ты нарушил главное правило олимпуса, человек! Прошипел съезженный эльф, указывая на своего врага старческим пальцем. Теперь ты умрешь! «Не надо сразу записывать меня в мертвецы! Объявляя поединки чести, и пришли ворона!» Архиус встал с пола и поднял свой посох. Затем некоторое время пятился, ожидая атаки. Старый эльф так и не сдвинулся с места. Когда Мак понял, что ректор не нападает, то просто развернулся и вышел за дверь. Архиус припарковался у ворот, через которые не так давно в город трейлеров вошел Кайлан. Он достал из кармана флакон и утолил жажду. Затем выключил фары, магнитолу, заглушил машину, взял посох и вышел из старого джипа. Город призраков освещала полная луна. «Самое время для жертвоприношения!» – пробурчал он себе под нос, открывая старые ворота. Маг успел как раз вовремя. Если бы он не нарушил правила, которые запрещают китальцам использовать силу друг против друга, то мальчик точно умер бы этой ночью. Архиус прекрасно осознавал, какие последствия его ждут, но потерять Кайлона значило попрощаться со всем, что он еще ценил в этом мире. «Призраки!» – прошептал он себе под нос, как только вошел в ворота и надел специальные очки. «И почему фермерам не рассказывают о таких местах? Хотя сам виноват. Нужно было принять тот заказ». Того мальчика было не спасти. Его родители слишком поздно обратились к скитальцам. Полнолуние к тому времени уже осталось в прошлом. На столике рядом с коробкой с очками появился старый сморщенный гоблин, которого видел только волшебник. «Ты прав, Робин. В этот раз я бы зря рисковал жизнью. Теперь же этот риск оправдан. Я надеюсь, мы успели вовремя. Активируй зрение следопыта. Посмотрим, куда нас приведут эти следы». «Сделано!» Следы, оставленные на земле в последние дни, теперь бросались в глаза, словно были посыпаны фосфором. Скиталец сел на одно колено и принялся водить рукой по земле. Здесь прошло три человека. Это отпечаток ступни орка, этот женский, человек или эльфийка, а вот это, скорее всего, наш Кайлан. Некоторые из них оставлены несколько дней назад, а другие свежие. «Думаешь, мальчика охотился для призраков?» «Другого объяснения нет». «Ладно, пора освободить Кайлана. Вперед!» Архиус дошел до трейлера, в котором держались скитальца вместе с двумя другими заложниками. Снова пал на колено и приложил руку к земле. Провел по ней, поднял пальцы к носу и принюхался. Затем попробовал на вкус. «Соль! Смышленый парнишка!» Отбивался от призраков. «Только вот с помощью чего?» «Рогатки? Нет, тут следы пороха. Ружье, заряженное солью. Откуда он достал такие патроны?» Архиус последовал по узкой улице, булочному тротуару и мощеному переулку, в конце концов оказавшись перед огромным трейлером. «Все усыпано солью. Здесь развернулась настоящая битва. Кто выиграл?» «Непонятно. Но смотри, тут кое-что странное». Старый демон, сидящий на навершии посоха, прищурился. Одного из живых стошнило. Совсем недавно. Но что послужило причиной? Архиус потер свой подбородок. Что со следами? Их ранили. Почему и орк, и женщина, и мальчик как будто петляли? Хотя сюда добрались достаточно уверенным шагом. Здесь даже кто-то из них упал. Крови нет. Волшебник снял с головы капюшон и огляделся. Они не ранены. Нет. Здесь призраки могли завладеть их телами, но почему-то не смогли нормально управлять ими. Почему? Постойка! Архиус поднялся в ближайший дом на колесах. Через взятые на входе очки он увидел призрака, сидящего за одним из столов в баре, направил наконечник посоха на фантом гнома. Где пленники? спросил он. Все тщетно! посетовал призрак. «Теперь моя жизнь здесь превратится в еще больше ад, чем тот, в котором я жил все эти годы». Похоже, гном отбился от стаи. Стоит с ним побеседовать. Мы слышим два естественных сердцебиения и одно... Даже не знаю, как объяснить. Однако все относительно спокойные, значит, до ритуала еще есть время. «Возьми себя в руки, гном!» Архиус поднял пустую бутылку из-под виски, понюхал. Понял, что ее распили совсем недавно. «Кайлон не ранен, он просто пьян», заключил волшебник и повернул голову к гному. «Я пришел, чтобы освободить ваши души. Ответь мне, где пленники?» Низкоруслик был подавлен и не торопился отвечать. «Я заставлю твою душу гореть в адском пламени, если ты сейчас же не расскажешь, что знаешь». Гном поднял безразличные глаза на скитальца и ответил. «Полукровку с орком и девчонкой увели на пустырь смирения». «Пустырь смирения?» Призрак молчал, продолжая всматриваться в затылок своему усопшему телу. «Что за пустырь смирения?» Повторил свой вопрос Мак. «Это недалеко. Но сейчас уже слишком поздно что-либо делать. Призраки ни на шаг не подпустят к останкам некроманта». «Надо сжечь кости того, кто привязал души к этому месту. Логично. Где их искать?» «Где кости некроманта, про которого ты говоришь?» «Рядом с алтарем жертвоприношений». «Но сейчас там целая толпа! Они не позволят приблизиться к святым мощам!» Не теряя ни секунды, Архиус вышел из трейлера и заторопился по дороге, которой прошли пьяные пленники совсем недавно. «Стоп!» Скиталец притаился за одним из трейлеров и сосредоточил взгляд на шатающейся эльфийке. «Я больше не вижу здесь призраков! Помоги изгнать духа из девочки!» «Хорошо!» Архиус подкрался к эльфийке и закрыл ей ладонью рот повернул к себе и приложил два пальца к колбу. Тело испустило дух. Фантом какого-то орка вырвался наружу и растворился в воздухе. Скиталец аккуратно положил девушку на землю. «Тут открытый люк!» – шепнул он. «Робин, четкий слух!» «Готово!» Архиус прищурился, направляя ухо в сторону открытого люка. «Ты совсем не видишь, куда ступаешь!» – восклицал призрак в теле орка на самом дне колодца. «Так, не надо мне тот, ответил Кайлан, еле ворочая языком. «Сам бы попробовал управиться с этой тушей. Я в последний раз так напивался на своем выпускном». «Этот орк тоже не как стеклышко, но я даже смог за тобой спуститься вот этими ногами». «Не твоя заслуга», — вопил Кайлан. «Все потому, что его-то пойло не так взяло, как этого сопляка. Давай поменяемся, раз такой умный». «Какой тут поменяться? Ты ногу сопляку сломал». «Эх, надо было сразу его на орков взвалить, и проблем бы не было». «Правильно говорят. Если хочешь что-то сделать правильно, сделай это сам». «Ладно, не время разглагольствовать. Полночь уже близко. Так мы не успеем провести ритуал. Убирайся из тела, я сам его донесу. Хотя останься, а то еще барахтаться начнет». Архиус спрятался за ржавую легковую машину и ждал, пока орк с Кайлоном на плечах не покажется из люка. Долго ждать не пришлось. Нелюдь в грязном черном смокинге сперва вытащил тело скитальца, а затем вылез сам. «Донни, ты чего разлегся?» Орк подошел к эльфийке и пнул ее ногой. «Донни, мать твою, за ногу вставай! Мне вас теперь обоих тащить? Проклятье!» Нелюдь взвалил на одно плечо скитальца, на другое эльфийку и пошел по дорожке из света фонарей в другую от Архиуса сторону. Старый волшебник выпрямился и ударил посохом по земле. Орк с телами на плечах застыл. Архиус подошел ближе и коснулся двумя пальцами сперва лба Кайлана, а затем орка. Духи растворились в воздухе. Маг ударил еще раз, и теперь время, которое остановило только троих существ на всей планете, отмерло, и они повалились на землю. О! простонал полукровка. Как же больно! Он некоторое время корчился от боли, пока его взгляд не нашел лицо старого скитальца. Архиус! удивился он и как будто перестал чувствовать боль. Что ты здесь делаешь? Пришел за тобой. Вставай! Пора уходить! Кайлан замотал головой. «Нет! Я не уйду отсюда, пока не освобожу эти души! Нет!» «Не перебивай меня, старик! Я знаю, что ты скажешь, что жизнь китайца не стоит того, чтобы рисковать ради тех, кто по собственной воле запер себя в ловушку. А я скажу, что не оставлю все как есть. Сегодня чуть не убили меня, а завтра кто-нибудь другой попадет в эту ловушку, и все начнется сначала. Вы сражаетесь с чудовищами, чтобы защитить людей, так?» Так давай вмешаемся в дела этого чертового города трейлеров и спасем людей, которые обязательно умрут тут, если мы этого не сделаем. Сегодня город призраков это то чудовище, которое я хочу убить. Но если и сейчас старый скиталец умоет руки, то я больше никогда не вернусь. Хорошо, перебил Архиус. Никогда не вернусь? Что? Кайлан с легким опозданием осознал, что ответил старый волшебник. «Я сказал, что сейчас пойду к призракам и сожгу кость некроманта». Полуэльф в недоумении замолчал. «Если вы уже закончили свои высокоморальные речи, можно мне задать один вопрос?» Эльфийка знатно нахлебалась и от этого очень медленно произносила слова. «Можно я не буду дожидаться, когда вы... И... победите зло и уйду?» «Я хотела спросить, не знаете ли вы, где находится лагерь Как там его...» Старый скиталец нахмурился и приблизил лицо к девушке. «Тебе сперва нужно протрезветь, эльфийка!» Он повернулся к орку. «Эй, друг, как тебя зовут?» Орк лежал на земле и медленно моргал. «Дидла!» – протянул он и снова закрыл глаза. «Послушай, Дидла!» «Сейчас ты взвалишь своих спутников к себе на спину и унесешь прочь отсюда. Вы сядете в машину, припаркованную у ворот, и будете ждать там. Если я проиграю, то не позволю занять свое тело и навредить вам. А за ворота призраки без тела выйти не смогут, так что вы будете в безопасности. Можете идти. Скорей!» — рявкнул Мак напоследок, и орк тут же пересилил себя, чтобы встать. «А как же?» – промямлил Кайлан, которого Дидло уже закинул на плечо. «Уходите, поговорим позже». «Рискуешь, Архиус. Неужели ты думаешь, что у тебя нет шансов в поединке с магистром Тарисом? Архиус медленно ступал по следам, которые Кайлан оставил здесь несколько дней назад, готовясь к ритуалу и разговаривал с хозяином печати. «Если бы Тариса было возможно убить, он уже лежал бы в земле». Сейчас это лишний разговор. Дождусь вызова на поединок, и уже тогда будем решать, что делать. М -м -м, быть может, он оставит все как есть. Мой подмастерье еще не готов возглавить факультет. Постой. Ты тоже слышишь это? Давно хотел акцентировать на этом внимание. Все не так просто, как я думал. Планы меняются. Кажется, я вижу призраков. Пришли. Пустырь смирения. Участок безжизненной земли с громким названием. Призраки столпились вокруг приготовленного для жертв костра. Кайлона и других должны были сжечь. Рядом стоит гроб. Внутри него святые мощи. «Хм, попробуй мне умереть», — Архиус хмыкнул. «Будь готов к приказам». «Всегда готов». Все призраки о чем-то переговаривались, и лишь один из них ненароком оглянулся. Сначала он воспринял идущего человека как должное, но вскоре смекнул, что что-то пошло не так, и похлопал соседа по плечу. Цепная реакция заставила всех призраков обернуться. Архиус остановился и поднял посох перед собой. Расталкивая остальные фантомы из толпы, вышел гном. Ты кто, старик? Небрежно бросил он и огляделся. Не ты ли послужил причиной опоздания наших дорогих гостей? Мак не ответил. «Кажется, у нас тут не мой. Гном развел руки в стороны. «Спи!» – приказал он, и его ладонь пролетела перед лицом незваного гостя. «И гипноз на тебя не действует!» В это время Архиус уже стоял у гроба, в котором лежали нужные останки. Призраки за это время стали слишком уверены в себе и глупы. Он не смог даже разгадать, что перед ним лишь иллюзия. Плач пламени! «Исполняю!» Волшебник прикоснулся к приготовленному для костра хворосту, и тут в одночасье вспыхнул. Пламя объяло столб и заставило всех призраков в недоумении обернуться. Когда они увидели Архиуса, тот уже бросал полотно, в котором были завернуты кости в костер. Гном, который разговаривал с иллюзией, уже пробирался сквозь толпу призраков к настоящему скитальцу. «Ловко!» — свирепел он и магическим щитом свое тело прикрыл, чтобы я не мог вселиться. Ты силен, маг, но все эти попытки принесут не больше успеха, чем фокусы с солью твоего предшественника. Да, нам сейчас будет сложнее, но как только я прикажу все мои люди вселиться в свои тела, и тогда мы посмотрим, что ты сможешь противопоставить целой армии оживших мертвецов». «А когда твои силы кончатся, я завладею этой тушкой и вновь выйду на охоту. Но на этот раз буду осторожен и очень щепетильно подойду к выбору жертв». Эта троица доставила немало хлопот. «Пора навсегда заставить замолчать этого призрака». «Некромант обманул вас», — возвестил на весь пустырь смирение скиталец. Призраки стали перешептываться. Улыбка сошла с лица гнома, он сделал еще несколько шагов навстречу Кархиусу. «Что ты несешь, старик? Это не его кости!» Призраки принялись оглядываться по сторонам. «Такую магию, как этот купол, не нужно поддерживать. Она создается однажды благодаря смерти тех, кто заточен в нем. И исчезнет только тогда, когда кости всех падших обитателей города-призраков будут сожжены». «Поторапливайся, Архиус, призраки нетерпеливы к длинным речам». Как бы бредово по отношению к вечной жизни это не звучало. Все время, пока я нахожусь здесь, я слышал три сердцебиения. Но когда мои спутники покинули пределы города, я продолжал слышать одно из них. И, наконец, я понял, в чем дело. Одно сердцебиение изначально принадлежало тому, кто находился в тени уже много лет. Некромант, который создал купол, до сих пор жив. «И убивая здесь людей и нелюдей, вы продлеваете его жизнь, а не существование купола». Галдеж объял всю толпу призраков. Архиус даже на пару секунд снял очки, чтобы не слышать этого и привести мысли в порядок. Потер переносицу, затем надел их вновь. «Я уверен, что вы были хорошими людьми и нелюдьми. Ложь заставила вас встать на темную сторону, и, оказавшись заложниками ситуации, вы творили зло». «Но теперь вы знаете правду. Теперь я хочу задать вам вопрос, на который прошу, чтобы вы ответили сами для себя». Честно, не произнося ответ вслух. «Хотели ли вы стать такими, или ситуация заставила вас это сделать?» Призраки переглядывались друг с другом в полном замешательстве. «Некромант живет где-то здесь». «Сердцебиение его давно мертвого тела я слышал очень четко по дороге сюда. Я не буду убивать его или лишать вас вечной жизни. Я хочу, чтобы вы сами приняли решение. Вариант первый. Вы можете убить некроманта и продолжить жить на этот раз с распростертыми объятиями, принимая путников и помогая им. Второй. Вы можете вселиться в тело некроманта и сперва сжечь свои останки, а уже потом его». «Тогда купол рухнет, и ваши души будут свободны». Архиус опустил голову и покачал ей. «Вы можете оставить все как есть, и тогда я вернусь сюда и закончу дело. Моя месть будет суровой. Но я хочу верить, что никто из вас не получал удовольствия от убийства невинных. Примите правильное решение». Архиус снял очки и кинул их на землю. Затем скиталец медленной походкой пошел прочь. «Сегодня мы выжили. Теперь осталось пережить поединок чести».